Литнет представляет. Хозяйка покинутого замка. Автор – Колыбельникова Нина. Читает Альбина Быстрова. Пролог. Лизетта Ланфре. Заместитель начальника службы безопасности отказался комментировать информацию о покушении на императора. Сам Фариус III уже вторые сутки не покидает свой замок. Среди придворных ходят слухи. Я отложила газету и растерла ноющие виски. Пора прекращать заказывать на дом доставку прессы. От этой информации можно сойти с ума. Лучше вообще ничего не знать. Все началось полгода назад. Когда в горах, где стоял замок Ланфре, произошло сильное землетрясение. Ранее его никогда не было. Со слов очевидцев по горе пошла трещина. Из нее вырвался жалобный рев, который разлетелся по всей округе. А затем оттуда вылетели десятки драконов. Они кружили над замком, пока тонны снега спускались на нижние ярусы, и уносили с собой десятки жизней жильцов и постояльцев в гостинице, а затем улетели в неизвестном направлении. В этот же день мы с Федором отправились в замок, чтобы все проверить и помочь выжившим, и увиденное я не забуду никогда. Инесса, Кент, они были уже в возрасте, не успели спрятаться, их тела мы обнаружили первыми, они лежали недалеко друг от друга и держались за руки. Меня сразу же вывернуло наизнанку. Эти люди уже давно стали для меня родными. Поэтому Федор отправил меня с помощью портала в имение, заверив, что сам во всем разберется. Вот только прошла неделя, а мой супруг на связь до сих пор так и не вышел. Зря я его послушала. Выживших давно уже эвакуировали жандармы. В замке никого не осталось. Провизия, конечно же, сохранилась, но вот как там Федор один справляется?» Сердце за него болело, и я не нашла ничего лучше, как обратиться к Роберту за помощью. Они уже давно купили с супругой домик у моря, недалеко от Рудников, где Роберт добывал драгоценные металлы. Наш сын открыл ювелирный завод, нанял большой штат сотрудников и успешно занимался бизнесом. Все же супруг был прав, когда сказал, что мы для него станем прекрасными родителями. Никакая родовая магия не помогла Роберту построить красивое будущее собственными руками. Он всего добился сам. — Леди Лизетта! — ко мне осторожно подошла Ариэла, жена Роберта, и положила ладонь на плечо. — Вы целый день ничего не ели. Вам необходимо набраться сил, голодовка не поможет. Девушка осеклась, но я и так все поняла. — Голодовка не поможет вернуть мне супруга. Вот только что делать, когда кусок в горло от нервов не лезет. Ты права, дорогая. Я выдавила из себя улыбку, чтобы не расстраивать эту миниатюрную блондинку с большими голубыми глазами. Я скоро подойду. Попроси прислугу накрыть на стол. Ариэла согласно кивнула и поспешила выполнять мою просьбу. А я села на диван возле окна и стала смотреть на большие хлопья снега, которые падали сегодня целый день. С Робертом мы договорились поддерживать связь каждый час через телепортационную шкатулку. Жаль, я не додумалась взять такую в прошлый раз и оставить у Федора. Теперь приходилось переживать и додумывать себе все самое страшное. В гостиную вошел уставший Роберт. Последние три часа он мне не отвечал, из-за чего я нервничала сильнее. Но теперь я поняла, что он был занят тем, что добирался до герцогства». Дороги после обвала были перекрыты, пока все не расчистят от снега, а против использования порталов поставили магическую защиту. Добраться до замка теперь было невозможным. Не могу даже предположить, как у Роберта получилось проскользнуть в обе стороны незаметным. «Ты его нашел?» Тут же поднялась с кресла, а сын присел возле камина и стал отогревать продрогшие ладони. «В замке его нет», — потухшим голосом произнес он. «А у меня после этих слов болезненно сжалось сердце». «Как нет? Но как же? Роберт, где он? Что с ним произошло?» Голос начинал срываться на крик, из-за чего в гостиную вбежала взволнованная Орелла. Девушка подскочила к графину с водой и тут же наполнила стакан. «Леди Лизетта, возьмите!» Стакан дали мне в руки, но пальцы так дрожали, что он упал и разбился в дребезги. Орелла испуганно отскочила, а вот Роберт наоборот приблизился и заключил меня в крепкие объятия. «Мам, я найду его!» ты же знаешь он сильный он совсем справится его слова ненадолго утешили но затем я почувствовала как тело роберта стало дрожать поначалу я подумала что он заплакал но судороги стали сильнее как в детстве робушка что с тобой аккуратно отстранилась и посмотрела в его бледное лицо я я не не знаю заикался он а затем и вовсе упал на пол роб сыну тут же подлетела Арела и упала перед ним на колени. «Роб, дорогой, что с тобой?» Я настолько была ошеломлена происходящим, что засыла на месте и пришла в чувство только тогда, когда Роберт открыл глаза, где вместо обычных зрачков красовалась вертикальная линия. «Быть такого не может!» — прошептала одними губами, а тем временем судороги прекратились, после чего мужчина шумно задышал. «Роб, все хорошо! Как ты себя чувствуешь?» — слипывала арела «Я...» Чувствуя себя отлично, даже лучше, чем раньше, Роберт резко поднялся на ноги, переводя на меня восхищенный взгляд. «Она зовет меня!» «Кто она?» Мы с Ириэлли с одинаковым опасением наблюдали за его преображением. Казалось, в глазах мужчины появился нездоровый блеск. «Моя истинная! Мне нужно идти!» Роберт направился на улицу, а мы с Ириэлой побежали следом не одевшись в домашних туфлях, но как бы мы ни звали Роберта, он не обращал на нас никакого внимания. «Роберт, подожди! Что значит истинное? Ты даже не одет!» Но, как оказалось, моему сыну не нужна была одежда. Во дворе он неестественно выгнулся и болезненно закричал, отчего мы с Ириэлой остановились в нескольких шагах от него. «Я никогда не видела, как люди перевоплощаются в драконов. Да что уж говорить, я и самих драконов никогда не видела». Так что то, что последовало дальше, окончательно шокировало и забрало остатки моего разума. Сначала Роберт разорвал на себе одежду, затем на его коже проступила золотистая чешуя, тело стало трансформироваться, становилось больше, до тех пор, пока перед нами не пристал самый настоящий дракон, который доходил ростом до второго этажа моего имения». Не успели мы опомниться, как дракон взмахнул крыльями, поднимая вихрь снежинок и с силой оттолкнулся от земли. — Роберт! — Ариела посмотрела вслед взлетевшему в небо дракону, а затем потеряла сознание.